заключалась в том, что власть борис как царя основывалась не только на решении собора, но и на воле народа Москвы. Смотрите Ключевский, состав представительства на земских соборах, сочинение, том 8, страница 68, Платонов, Борис Годунов, страница 119. 26 февраля патриарх духовенства и народ вели царя Бориса в Успенский собор для благодарственного молебна. После чего Борис возвратился в свою келью, в Новодевичьем монастыре, и провел там Великий пост и Пасху. Только 30 апреля он поселился в Царском дворце, но коронацию, согласно его желанию, отложили на 1 сентября. Собор продолжал свою работу до этой даты. 1 апреля, когда Борис еще находился в Новодевичьем монастыре, от донских казаков пришло известие, что крымский хан козы закончил подготовку к широкомасштабному походу на Москву. Борис немедленно отдал приказ о сборе войска на берегу Оки, 20 апреля донские казаки доложили, что передовые части татар атаковали русские пограничные отряды. Борис решил лично возглавить армию и 2 мая выехал из Москвы в Серпухов, где разместил свою ставку. Об этом и в последующем смотрите Карамзин, том 11, страницы 14-20, Карамзин примечания к тому 11 примечание 10-20, Соловьев, том 8, страницы 353-354, сибирский сборник, страницы 134-138. Царицы монахиня Александра и супруга Бориса Мария, а также царевич Федор, остались в Москве. Ответственными за безопасность столицы были назначены несколько бояр и высших сановников. Полевая армия, сосредоточенная на берегах оки была больше всех, когда-либо собранных русскими ранее. Ее точная величина неизвестна. Число 500 тысяч, приводимое в некоторых источниках, безусловно является эпическим преувеличением. Основную часть армии составляли дворянские подразделения. Кроме них были стрельцы, артиллерия и служилые казаки. Чтобы избежать дезорганизующего эффекта тяжб армейских офицеров по поводу старшинства, местничества, патриарх иов и Собор челом били Борису, чтобы он объявил службу в этой компании свободной, отправил местничество. Карамзин, примечание к тому одиннадцатому, номер пятнадцать, страница шестая. По всей вероятности, в этом случае патриарх действовал по предварительному соглашению с Борисом, который опять следовал традициям Адашева. В качестве средства психологического воздействия на татар Борис отдал командные посты в своей армии, Нескольким татарским царевичем, состоящим на русской службе. Астраханский царевич Арслан Кайбулыч возглавил главную армейскую группировку, большой полк. Казахский царевич Урас Магомед правую, правая рука. Сибирский царевич Махмед Кул, авангард, передовой полк. Сибирский сборник, страница 135 10 мая два беженца из Крыма сообщили, что хан выступил в Москву. После этого новости поступать перестали. Борис использовал временное затишье для проверки системы обороны, изучения планов новых укрепленных городов, организации флотилии на Оке и инспектирования войск. 18 июня. Из Ельца прибыл гонец с сообщением, что ханские послы выехали предложить мир.